Глава 3. Придурки демоны к хаосу всех от празднования я позорно сбежала, как и из чересчур ненавязчивых объятий верховного демона. И теперь пряталась в одиночестве на полигоне, вымещая свое раздражение на ни в чем не повинных мишенях. Не знаю, почему меня все еще трясет. Я склонила голову, Опираясь руками в мишень, и дышу, медленно считая до десяти. К хаосу все. Что меня здесь держит? Нарисовать пентаграмму портала в другое королевство этого мира я смогу легко и даже напитать ее. И прости, прощай, демонические узорпатеры. Но ответ ярко светился на моей груди, не давая забыть, почему я все еще здесь. Закрываю глаза, и в памяти снова вспыхивает картинка: тир и его слова. Заклинание заточения. Севосгяд. Заклинание выпуска. Materialization. И он вернется. Что ж, сейчас или никогда. Materialization, прошептал я одними губами. С нетерпением посматривая на кулон-гильзу на шее, белый свет тонким потоком полился на песок у моих ног, слабо, но уверенно разгораясь и окружая меня лаская огонёк. Тихо сказала я, глядя на своего светлого помощника и будущего защитника. Самое главное, что все мои неприятности были не напрасны ради этого маленького чуда и когда ты примешь форму а я уселась на песок окружённая светлым пламенем и чувствую себя защищенной в кругу от негорячего огня конечно он не ответил он еще маленький но с ним мне Так чего же мое сердце бьется так быстро? Ах, да. Ведь сегодня хаос и тьма одарили меня новыми способностями. Как там Верховный сказал? Темная целительница? Да к тому же наградили ненужным подарочком. Три привязанных ко мне демона. На кой беса они мне? необходимо было найти способ разорвать избранную связь. Но как? И почему от одной мысли об этом мне становится мучительно больно? Я понимаю. Если бы речь шла о Лите, который мне нравится, или загадочном, но слишком серьёзном и расчётливом верховном демоне. Но черный ангел. Я ведь его ненавижу. Хотя, честно признаться, иногда восхищаясь им. Необходимо срочно взять себя в руки. Помощь нужна? Этот голос заставил меня вскочить на ноги, готовясь отдать приказ светлому помощнику. Рассерженный суровый взгляд, словно по моей вине в его жизни что-то идет не так. Модные черные зауженные штаны и светлая голубая рубашка подчеркивающие сверкающие глаза и неспособность скрыть крепкие мышцы. Впервые я увидела в нем парня, а не противника. Он был разъярен и смотрел на меня так, будто ожидал извинений. "А, это ты?" отворачиваюсь я, раздражаясь, что он нарушил мое одиночество. И, смущаясь от того, что увидел моего светлого помощника. Я а ты ждала кого-то другого? Вообще никого не ждала, придурок. Светлый огонь. Слишком ординарно для тебя искра, прошептал он. Не это ли ты потеряла на посвящение?» Он достает что-то из-за спины и швыряет мне под ноги. Светлый огонь вспыхивает, заслоняя собой, образуя белую пылающую стену вокруг меня. К моим ногам упали мои сомноводящие кинжалы. Ох, я совсем забыл о них, растяпа. Ангелочку-то не лень было покопаться в останках голема. Даже самая маленькая победа заслуживает момента славы, сказал он с усмешкой. Жаль, что это не про меня. Разве ты не счастлива, что заполучила древнюю, как самхаус, связь с избранными? Тремя. Счастлива? Сейчас вся умру от безумного счастья. А может, сразу в постель пойдем? Разве не за этим ты здесь? Думаешь, я брошусь тебе на шею в приступе счастья? Неплохая награда, но не для меня. Пусть целитель прыгает от восторга. Не забудь завтра тренировки. Нам, как элитным недоочкам Стражам, предстоит отстаивать честь Ада на темном турнире, чтобы его пламя хаоса поглотило, ответил он холодно. Ангел стоял по другой стороне моего светлого пламень, и тени танцевали на его лице, добавляя черт зловещему образу демона смерти. Он молчал. Между нами возникла неловкая пауза. А он продолжал разглядывать меня только для того, чтобы через пару минут развернуться и, не сказав ни слова, удалиться. Что ж, я буду сражаться с собой и с демонами до последнего, пока не найду возможность разрушить подаренную связь.